Глава двадцать четвертая. Он стоял перед дверью палаты и не мог заставить себя войти. Сегодня многое стало понятно. Его бестактные действия показали Елену с совершенно другой стороны. И это не могло не задеть и его чувства тоже. Он боролся за женщину, которая оказалась не такой, какой он видел ее до этого дня. Рано или поздно он бы всё понял. Разглядел её настоящую, и это должно было случиться. Но не при таких обстоятельствах. Нет так. Срок небольшой, плод не сформирован, отторжение началось около суток назад. Гриш. Станислав стукнул ручкой по столу, посмотрел на друга пристально, строго. С этой женщиной у тебя никогда не будет детей. Ей вообще нельзя беременеть. Она не моя, хрипло начал Григорий, прокашлялся, возвращая голос. Это не мой ребёнок. Понятно. Судя по предварительным анализам, твоя подопечная не в лучшем состоянии. Я бы посоветовал курс лечения, чтобы восстановить организм. Хорошо бы поднять её медкарту. Так подними. Она отказывается лечиться. «Ты знал, что это уже четвертый выкидыш?» Григорий покачал головой. «Так кто она тебе?» «Все же нужно войти». И только хотел постучать, как дверь палаты открылась, его встретили осоловелым взглядом и непонятной улыбкой. Стас говорил, что пациентке ввели успокоительное, и до следующего дня ей лучше остаться в больнице. Но у Елены, видимо, были другие планы. «О-о-о!» Поротинула она, наткнувшись на Григория. Прыпятствие. Сим-сим, подвинись сам. Ткнула его пальчиком в грудь. Григорий не шелохнулся. Не работает сторона. Ахалай-махалай, настойчиво толкнула, заставляет вступить. Ты куда? Домой. Уйди. Алён. Но она даже слушать не стала. Поратиснулась мимо него, не твёрдой походкой пошла по коридору. Григорий решил не спорить, догнал, подхватил под руку. Я отвезу тебя. Хороший мальчик. Как ты? Он не спешил, хотел поговорить, убедиться, что всё в относительном порядке. Мне очень жаль. Не надо. Елена скривилась словно от боли. Я знала, что так будет, если ты, о ребёнки, Знала? После третьего раза мне вынесли приговор. Я просто надеялась. Я думала, дура я, если Илья знал, почему не берёг. Руки автоматически сжали руль крепче обычного. Да не знал он ничего. Елена отвернулась к окну, уткнулась лбом в стекло и закрыла глаза. Сейчас бы заплакать, никого не стесняясь. Почувствовать ещё как горячие слёзы, ощутить их вкус, чтобы понять, ещё живая. Но даже этой роскоши лишили. И сердце не болит, и голова не идёт кругом. Столько сегодня произошло, а эмоций нет, словно в заморозке, без возможности выплеснуть боль, которая убивает изнутри. «Как не знал!» — Григорий избавил и без того низкую скорость. «Что это значит?» «То и значит...» <связь> Вздохнуло тяжело, глубоко. Его же никогда не было рядом. То по горячим точкам, то командировки. Он там родину защищает. А я тут просыпаюсь, седая. Когда приезжал, хотела ему покоя, а не рассказывать про свои болячки. Ему было тяжелее, чем мне, берегла. Григорий не нашёлся, что ответить. Он даже представить не мог, на что способна любовь этой женщины. Илья, оказывается, при всей своей власти над ней, на самом деле всё это время был под её крылом, защищённый от лишней боли и проблем. Наверное, это и есть настоящая крепкая семья. который он пытается разрушить. Возникла мысль отступить. Что же он натворил? На пороге квартиры лекарство Елену всё же одолели. Она уснула у него на руках. Григорий нажал на кнопку звонка, надеясь, что в квартире кто-то есть, желательно не полковник. Дверь почти сразу открыл высокий симпатичный парень, без лишних слов отступил, пуская внутрь встревоженной, но собранной. Где спальня? спросил Григорий. Идёмте. проводил, помог уложить Елену на кровать, без лишних слов. И это было странно. спросил. Скорую вызвали? Она из больницы. Григорий посмотрел на парня. И часто её в таком состоянии домой приносят незнакомые люди, и из незнакомых вы первый. На прошлой работе у неё два раза случались такие приступы. У мамы давление скачет. Идём-ка побеседуем. Григорий вышел из спальни и наткнулся на девчушку лет 15. Сразу понял: дочка. Дети были похожи и на мать, и на отца, светловолосые, большие, красивые. Что с мамой? Девчушка бросилась в спальню. Тише ты, рявкнул на неё брат. Спит она, не верищи. Пусть отдыхает. И посмотрел на Григория. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий протянул ему руку, поздоровался. Меня зовут Григорий. Я привёз вашу маму из больницы. Сейчас ей очень нужен покой. Денис представился парень, а это Диана. Спасибо. Можно там поподробнее. Диана вглядывалась, осматривала Григория, он не сдержался, и улыбнулся. Очень уж она в этот момент напомнила свою мать. И желательно с самого начала. Вопрос первый: кто довёл маму до такого состояния? Григорий чуть замялся. Я и довёл, благодаря вашему отцу. И я не знаю, что имею право рассказать, потому что ваша мама тот ещё партизан. Я не знаю, ответил он. Но я отвёз вашу маму в больницу, ей дали лекарство и прописали отдых. Дети, запомните, никакого стресса. Я могу на вас рассчитывать. Интересно, девки пляшут. Диана подбоченелась, разглядывая Григория недоверчиво с подозрением. Приходят тут всякие инструкции раздают. Значит, Дянька, мы уж сами как-нибудь справимся. Не ребёнок, а колючка. Дина, хватит. Её брат оказался более спокойным и рассудительным. Григорий, большое спасибо. Мы вам очень признательны. Но позвольте вопрос. Конечно, небо и земля. Огонь и лёд, весело тут у них. Кто вы? Я босс вашей мамы? Прямо так и босс? Взвелась Диана. Или не просто босс. На руках не каждый начальник своих подчинённых носит. Что у вас с мамой? Встала перед Григорием, почти вплотную задрала тонкий носик, полыхнула возмущённым взглядом. Ничего, правду говорить было легче. Ваша мама не просто «Мой подчинённый! Она мой личный помощник!» «Да вы что!» Подозрительность и недоверие, исходящее от девушки, были почти осязаемы. «А я вот знаю, что мамы босс чуток моложе, раза в два!» «Вот это поворот!» Григорий растерялся. «Выходит, Елена не сказала, что сменила работу?» «Хотя её можно понять. Илья бы не позволил. Сколько же она думала это скрывать!» И тот он понял. Работать на него достаточно долго, она не рассчитывала. Была уверена, что Григорий уволит её раньше, чем вскроется весь обман. А вот с этим милый ты просчиталась. Я хозяин одной из фирм, где работает ваша мама, просто ответил Григорий. И мне уже пора. Денис, всё же с парнем говорить было проще. Дай мне, пожалуйста, номер твоего отца. Это очень важно. Хорошо. Денис продиктовал номер, поблагодарил Григория за помощь и проводил. Диана всё это время смотрела на него с подозрением и недовольством. Григорий подумал, если бы могла, усадила его на стулу и устроила допрос с пристрастием. Весело тут у них.